Глава 13. 2009 год. Моя вера. В лавку поехал уже во второй половине дня. Дорожная обстановка показалась мне нервной. Ах да, вспомнил я. Кризис же. Денежная жопа. Сотни тысяч некогда благополучных граждан полетели мордами в грязь. Куплены в кредит лакированные вездеходы, а денег нет, и свирепствует увольнение. Я огляделся, посмотрел на лица шоферов соседних машин, жалости не испытал. Лица были скучны. Впрочем, и сам я, наверное, со стороны выглядел точно так же. В меру озабоченный, скромно одетый. Хотя лично мне мировые экономические неурядицы не показались Армагеддоном. Машин на трассах не стало меньше, и не выстроились очереди за бесплатным супом. И когда полгода назад лопнул один из банков, где я держал некоторую сумму, я не поехал и не снял живьем кожу с хозяина банка. И даже витрину не разбил. И никто не разбил. Все пострадавшие вяло списались между собой в интернете и успокоились. Кризис был нужен, и он состоялся. Не знаю, нужен ли он был Европе или Австралии или государству Бенин, но моей стране он был необходим. Только крупный болван мог поверить в рост отечественной экономики. Экономика, делающая ставку на потребителя, но равнодушная к Созидателю, обречена. Русские финансисты, охуенные умники, решили копировать методы Рейгана, в 80-е годы вытащившего Америку из ямы за счет стимулирования потребления. Но, как все плагиаторы, они упустили главное. Америка десятилетиями стимулировала производство, созидание, а в России созидателей вырезали и изгноили в лагерях еще в первой трети XX века. В стране, родившей гениальных изобретателей, инженеров, физиков, химиков и врачей, с шулерской ловкостью построили экономику, работавшую под девизом Нефть в обмен на телевизоры. Людям предлагали покупать «Феррари», когда следовало покупать трактора и асфальтоукладчики. Был шанс создать экономику тружеников. Создали экономику жлобов. Сейчас кризис разваливал карточный домик экономики жлобов, и в этом не было ничего плохого. И повисшая на улицах угрюмая озабоченность в завтрашнем дне вызывала во мне то особенное злорадство, которого не стыдишься. Когда я вошел, они повернули ко мне лица, заблаговременно снабженные особыми презрительно снисходительными гримасами. Причем моряк, мужчина более сдержанный, лишь слегка кривил губу, тогда как Миронов пребывал в позе Наполеона. Сидел, вытянув ноги и скрестив на груди руки. Но, в отличие от Наполеона, еще и курил, откинув голову назад и выпуская дым вертикально вверх. Гримассы и позы означали «Давай, вываливай свои плохие новости, мы их быстро обсудим и найдем решение любой проблемы», включая ядерную войну. Домашние беды, вроде болезней жен, детей и родителей, в нашей лавке бедами не считались. Они происходили регулярно и побеждались без истерик. Проблемы житейского характера, вроде автоаварий или спонтанных драк с превосходящими силами противника, проходили как курьезы. Что касается коммерческих неприятностей всех видов и калибров, они преследовали нас постоянно. Однако после пятой налоговой проверки и десятого допроса в отделе экономических преступлений мы привыкли и пообтерлись. В углу кабинета даже стоял специальный портфель для походов на допросы, поцарапанный динозаврик из кожзама с ручкой, скрепленной ржавым гвоздем. По мере того, как мой рассказ продвигался к кульминации и развязке, приятели стали фыркать и, в конце концов, разразились смехом облегчения. «Я думал, что-то случилось», — сказал моряк, прервав веселье. «А тут такой сюжет». «Подпольный революционер!» «Надо проверить склад», — вторил ему Миронов. «Может, он там в дальнем углу уже станок соорудил и печатал газету «Искра». Я разозлился и повысил голос. «Хватит! А если завтра к нам придут и перевернут вверх дном всю контору в поисках прокламации или взрывчатки?» «Пусть ищут», — небрежно произнес моряк. «А если найдут?» — крикнул я. Миронов зевнул. «Если найдут, мы немедленно обанкротимся. И всем кредиторам скажем, «Парни, нас подставили, втянули в политику, ничего не поделаешь. Деньги отдадим после возвращения ссылки». «Из Шушинского, подсказал моряк. «Нет», — возразил Миронов. «Лично я в разлив. В шалаш, батенька. Тихо, свежий воздух. Но чтобы к моему приезду был броневичок. Я не согласен толкать речь без броневичка». «Вам весело», — произнес я. «А у меня до сих пор очко играет». «А у тебя оно всегда играет», — усмехнулся моряк. «Остынь, босс! Я тебе не босс. Все равно остынь. Присядь, чайку выпей, нюхни йода». Мне вдруг стало хорошо. В одиночку плохо, вдвоем лучше, а когда втроем, иногда бывает совсем хорошо. «Салфетку дать», — осведомился Миронов. «Зачем? Чего-нибудь протрешь?» Я глубоко вдохнул и выдохнул. Все видел, но живого подпольщика не видел. Моряк покачал головой, посмотрел на Миронова и сказал. «Опять он за свое!» Миронов развел руками. «Да, поза ветерана. А ты думал, что наш босс две недели отдохнет и изменится? Вы о чем? О том, что тебе надо прекращать». Что прекращать? Думать, что ты ветеран всего на свете. Везде был, все видел. Хватит этого. Скажи, ты до сих пор с собой йод носишь? Я достал из кармана пузырек, протянул. Миронов отвинтил крышку, потянул носом. Больницей повеяло. Родной травматологии города Западная Двина. Я там полгода провалялся. Миронов еще раз поднес склянку к ноздрям. «Ты говоришь, что все видел? Тюрьма, Чечня, страсти, предательство. Круто, Андрей. Но скажи мне вот что. Ты знаешь, что это такое, когда ныряешь в воду, и тебя засасывает в трубу коллектора и гонит по бетонным трубам 50 метров. А с обратной стороны труба извергает водопад. Внизу голые острые камни, и ты в узел завязанный...» Миронов вывернул локти и шею. «Вываливаешься из этой трубы». А там рыбаки сеть раскинули, и ты в эту сеть, за место рыбы, падаешь, с восемью открытыми переломами, и именно эта сеть блядская спасает тебе жизнь. А потом лежишь в гипсе с ног до головы 6 месяцев, и врачи тебе, 13-летнему, говорят, что ты никогда не сможешь бегать и прыгать, и даже, может быть, ходить. Что быть тебе калеко инвалидом хромым уродом. Ты видел свою ногу, синюю, воняющую гноем, замкнутую в аппарат Элизарова. «Нет», — сказал я, — этого не видел. «Значит, ты не все видел. А вот напротив тебя сидит Саша». Тут Саша помахал мне рукой. А Миронов опять занюхал йоду. Он служил в десантуре. Спроси его, что такое прыгать из самолета в четыре потока. Два потока из хвостового люка, один с правого борта и один с левого. Приземлились А тебе говорят, что красивая местность вокруг тебя называется Нагорный Карабах. Потом выкатывают бобину электрического кабеля толщиной с черенок лопаты, нарезают этот кабель кусками в метр, дают тебе один кусок и приказывают идти усмирять армян и азербайджанцев. Причем надо усмирить так, чтобы и тем, и другим мало не показалось. Так ведь было, Саша?» Моряк пожал плечами. «Ну, не совсем так, но в целом...» «А что, я об этом рассказывал?» «Один раз», — ответил Миронов. «По пьяному делу. Еще был тот банкир на Порше. Он у нас резину купил на 7000 евро». «Порш, помню», — сказал моряк. «Банкира тоже помню. Но как рассказывал, не помню. Зато я помню. Ты рассказывал банкиру, как одному армянскому активисту дал кабелем по голове и кабель согнулся под углом 45 градусов, и тогда ты перевернул его другой стороной и опять по той же голове, чтобы выпрямить». «А банкир?» — спросил моряк. Он не стал слушать, и испугался и уехал. «Это он правильно сделал». Миронов развел руками. «Конечно, правильно. Но я не об этом. Скажи, Андрей, ты разве бил человека куском кабеля по голове по прямому приказу вышестоящего командира?» Я не ответил. «Кстати, Саша тоже сидел в тюрьме. В два раза дольше, чем ты. За то, что вынес из комнаты сейф весом в 100 килограммов и пронес его мимо комнаты охранников. А те смотрели по телевизору футбол и ничего не заметили. Ты так умеешь? А друган твой?» Миронов опять мощно понюхал из моего пузырька. «Слава КПСС! В прошлый раз, когда тебя ждал, сидя вот на этом стуле, Рассказывал нам, как однажды мертвого человека облил бензином и поджег. Но ничего не получилось. Бензин быстро выгорел, а сам мертвец только обуглился и потух. Но тот бензин, который затек в его рот и ноздри, продолжал гореть. Труп лежал на спине, черный и дымился. А изо рта и носа вырывались оранжевые язычки пламени. Маленькие, красивые. Ты такое видел? Нет. Ну и запах» пробормотал Миронов, рассматривая пузырек. «Саша, хочешь понюхать?» Еще чего», — сказал моряк. Миронов подмигнул мне. «А твой брат Иван, мирный и добрый человек, служил в Казахстане, охранял зэков в голой степи, где зимой снегу наметает так, что колючку не видать. То есть зимой зона не огорожена, любой может идти куда хочет, если жить надоело. А после двух лет в степи, уже в Москве, Уже в эпоху бизнеса. Брата твоего украли. И он две недели сидел на бандитской хазе заложником. И ты сам, Андрей, обзванивал морги и искал его. Ты был когда-нибудь у братвы в заложниках? Нет. А я был. Три раза. Два раза ничего, но на третье было хуже. Наручниками приковали к батарее. Пришлось ссать в бутылку. Трое суток. Ты мне не рассказывал? Нет, не рассказывал согласился Миронов. «А зачем? Тебя же интересуют только свои ощущения. Ты, типа, весь израненный, профессор саморазрушения. У тебя же копирайт. Эксклюзив на трагические познания о человеческом естестве. Нет у меня, — пробормотал я, — никакого копирайта. А раз у тебя нет копирайта, тогда не надо вставать в позу ветерана. Каждый из нас что-то видел. Каждый где-то был. Но мы помалкиваем и спокойно работаем. Мы все взрослые мужики. У всех были свои приключения. Надо дальше жить, а не изображать вселенский сплин. На, забери свой пузырек. А лучше я его выкину в ведерко мусорное. Можно? Нельзя, грубо сказал я. Отдай. Ладно, миролюбиво согласился Миронов. Я не настаиваю. Но как твой друг, советую подумать. Я бережно опустил снадобье в карман. — О чем? — О нас. — Обо мне. О Саше. О нашей лавке. О своей семье, кстати. О жене и сыне. И о себе, естественно. Я уже думал. — И что? — Не знаю. Честно, не знаю. — Вы хотите знать, с вами я или не с вами? — Да. С вами. Слава богу. Но я устал. От бизнеса. «Это мы уже слышали», — тихо вставил моряк. «Все устали», — сказал Миронов. «И дело вовсе не в бизнесе». «Да», — сказал я, — «дело в вас. Я хочу быть с теми, в кого верю. Вокруг меня много людей, но верю я только в вас. Вы мне друзья, я в вас верю, и отсюда...» Я обвел руками стены и замолчал. Миронов подождал, вздохнул и попросил. «Скажи это, скажи. Хорошо, скажу. Мне отсюда идти некуда. Я тоже так думаю», — произнес моряк. «И это было давно ясно. Но я не верю в эту лавку, в эту помойку, в дебет, кредит, в покрышки типа слик, в то, что когда-нибудь это даст нам шанс. В вас верю, в себя верю, но должна же быть какая-то лучшая жизнь, чище, чем это, честнее». «Свободнее?» «Ее нет», — произнес Миронов. «Нет никакой чистой жизни. Твоя жизнь тут». «Согласен. Здесь грязно, неинтересно и воняет. Ты хотел уехать в деревню, завести козу, но от козы тоже воняет. Успокойся и не дергайся. Ты не можешь один». Я встал. «Ладно, мне надо подумать. Учтите, я еще ничего не решил». «Насчет возвращения?» «Да». Миронов оттолкнулся ногами и проехался на своем стуле-самокате от стены к стене. «Решай», — произнес он. «Твой стол тебя ждет, и мы тоже ждем». «Я понял». «Куда сейчас идешь?» «К Ван Гогу. В Пушкинский музей. Хочу расслабиться». «Круто». «Посмотрю, что не рассмотрел в прошлый раз. «Виноградники в Орле а потом Латрека и Шагала. Миронов опять сложил руки на груди. «Давай. А вообще, подожди меня. Я сейчас закончу и вместе пойдем. Ты правильно сказал. Кое-что лучше рассмотреть внимательнее. Главное не то, что ты видел, а то, что ты внимательно рассмотрел». Друг криво улыбнулся. «Я вот видел перед собой настоящего подпольщика, но не рассмотрел». Теперь жалею, очень. Я бы нашел, о чем с ним поговорить. — О чем? — спросил я. — О революции? — Нет, — ответил Миронов. — Не о революции. Революция нынче дело интимное. О таком не говорят. Делают и помалкивают. Я кивнул. Рассмотрел, как будто впервые, созданную мною лавочку. Пожал руку моряку. Кивнул Миронову. — Подожду тебя снаружи покурю. Улица пахла осенью. В мелких серых лужах плавали желтые листья. Не стал курить, расхотелось. Да, я все видел. Да, я везде был. Да, я бывший поэт, банкир, мелкий политикан, наркоман, пьяница, психопат и неврастенник, посредственный отец и хуевый муж. Я жил быстро, но не помер молодым. И я пока еще здесь. Нет, ребята, я пока с вами. Секрет Титаника в том, что он не может утонуть. И если сегодня он утонет, будьте уверены, завтра опять поплывет. Что делать тому, кто разрушен? Боже мой! Все, что угодно, только ничего не разрушать. Не хочу разрушать и не буду. Ни себя, ни мир вокруг. Пусть даже само это не хочу, татарское, чавкающее, чмокающее, все в слюне слова «не люблю его» тоже что-то разрушает. В данном случае одно намерение в угоду другому намерению. Все равно не хочу. Чтобы внимательно рассмотреть и понять предмет или человека или картину Ренуара или кровь, текущую из-под лопнувшего от удара ногтя, нужно приблизиться» потом отойти подальше, потом подойти вплотную и так несколько раз. Забыть, потом вспомнить. Мои друзья, семь лет подряд, наблюдаемые мною с близкого расстояния, казались мне унылыми торгашами, согласными сидеть в маленькой комнатке и скучно торговать не самыми нужными вещами. Но стоило мне посмотреть издалека, а потом опять сократить дистанцию, как я понял, что мое место рядом с ними, потому что я их люблю. Моя жена переживала за меня, за нашего сына, за наш дом. Я отходил подальше, и мне казалось, что она совершенно права. Но когда я приближался вплотную к своей жене, меж нами происходило то, что должно происходить между мужем и женой, когда они сходятся вплотную, и мы тогда успокаивались». Если есть жена, значит, все остальное тоже есть. Моя страна много лет тешилась иллюзиями процветания, обменивала природные богатства на утюги и стиральные машины, и что-то подсказывало мне, что она и дальше будет обменивать золото на барахло. Так индейцы обменяли Манхэттен на стеклянные бусы. Приблизившись к моей стране настолько близко, насколько это возможно, на расстоянии длины милицейской дубинки, длины бензинового шланга, длины протянутой руки нищей старухи, длины электрического провода купюро-счетной машинки, длины танкового ствола, длины тормозного пути бронированного лимузина с мигалками, длины пуповины, перерезанной пирочинным ножом, я ощущал великий стыд. Однако стоило мне разорвать дистанцию, как я понимал. Это тянется тысячу лет. Мою страну ведет вперед ее природа. Моя страна может деликатно накалывать ломтики на вилочку, но когда ей надоедает, она выхватывает за сапожный нож, отрезает огромные куски и глотает, не жуя. Кто жил во времена ножей, тот спокоен и весел во времена вилочек. Она не лучше и не хуже других, страна моя. Никогда не находил я в ней ничего слишком особенного. Часть мира, всего лишь. Каков весь мир, таковы все его части. Миронов хлопнул меня по плечу. — Пошли. Куда двинешь после музея? Домой? — Да, — сказал я. — Как твои соседи? Все сверлят? — Пусть сверлят, я не в убытке. Когда они сверлят, я представляю себе, что нахожусь не в Москве, а в Грозном. Воображаю, как люди построили новые дома на месте развалин, просторные и светлые дома. И теперь для них каждый вбитый гвоздь — праздник. Когда я так думаю, то перестаю раздражаться». Друг кивнул, посмотрел в небо. «Скоро зима? Еще не скоро», — сказал я. Плотнее запахнув свою безбожно заношенную замшу, пошел. Миронов рядом, шагает широко, покашливает. Его некрасивый пиджачок топорщится. Вращаемся в людской гуще. Кого-то обгоняем, кто-то обгоняет нас. Кто-то красив, кто-то уродлив. Мы часть толпы, идеально замаскированы, сливаемся с фоном. Мы молчим, нам все ясно. Во многой мудрости много печали? Да ладно вам, Во многой мудрости много всего разного. Если долго и пристально смотреть на прекрасное, оно покажется отвратительным. Если годами изучать безобразное, можно возлюбить его и слиться. Бога никто не видел, не касался, не беседовал, но в него верят, его любят и поклоняются. Он – олицетворение гармонии. Человек изучен изнутри и снаружи, дотошно и детально, и в него не верит никто. Поверить в Бога не трудно, а вы в человека поверьте. В Бога верят миллиарды. Скажи, что веришь в Бога, тут же благодарно примут, объяснят, что и как делать. Вот так входи, вот так кланяйся, снабдят понятными книжечками. Но заикнись только о вере в человека, Засмеют, а впоследствии закидают камнями. В честь Бога возводят храмы, снаружи белые, внутри и сверху золотые. А человеку достаются норы, ямы и берлоги. Еще бы, ведь он — животное. Иду, смотрю. «Поверишь ли в человека?» — спрашиваю себя. «Вот в этого поверишь ли?» — кривоногого, грязного — влачащего сальный мешок, все его сторонятся, а он ковыляет. Бездомные бродяги любят вести себя вызывающе, такова их защита. Веришь ли в такого? Верю. А в эту поверишь ли? В молодую, некрасивую, коротконогую, отвратительно модную, фиолетовые волосы, темные очки в ненастный день, зеленые кеды с розовыми шнурками». Сзади из штанов модно выглядывает бледная задница, хоть клей туда ярлык дура набитая. Именно набитая, потому что внутри пустая и заполнена содержанием за нее другими людьми придуманным. Поверишь ли в такую жвачкой чавкающую? И в нее поверю. А вот в этих двоих что столкнулись на перекрестке? У одного красивая машина, у другого еще красивее. Обе куплены явно по программе льготного антикризисного кредитования. У первого прекрасная одежда, у второго великолепная. И лица, в общем, симпатичны у обоих, но гримасы настолько отвратительны и настолько гадкие выкрикиваемые слова, смешные перебранки межчистой публики, что вся красота лиц, одежд, изощренно изогнутого металла исчезает, словно чернилами плеснули на шедевр. Уверуешь ли в них, жалких и разъяренных? Уверую. А уверуешь ли в Димочку Сидорова, своего сокамерника, замечательного интеллигентного парня с высшим образованием, с неплохим английским, когда заезжали иностранцы, в основном темнокожие, за кокаин взятые, Димочку звали переводить? Уверуешь ли в Димочку, который сразу тебе понравился, с первой минуты, поскольку был очень похож на твоего брата, такой же круглоголовый добродушный блондин. Поверишь ли в Димочку, однажды нестерпевшего голода и вытащившего из чужой сумки пачку масла сливочного и тихо отвернувшись к стенке, сосавшего это масло неделю, как младенец мамкину грудь? Поверишь ли в него? Поверю. И в себя поверю, тогдашнего» стиснувшего обеими руками его запястье, плотно прижимающего его ладонь к столу, чтобы владелец пачки масла сумел ударить литровой малированной кружкой популярной арестантской посудины с полного замаха под Димочкиным пальцем. Именно так, по старинному обычаю, поступают на тюрьме с теми, кто чужое берет. Громко закричал Димочка. Лопнули два его ногтя на среднем и безымянном пальце. И прыгнула быстрая кровь. Ее потом долго пытались оттереть с деревянной столешницы. Поверю. Бог Всесилен захочет, и мы, сколько нас есть, распадемся на атомы вместе с нашей уютной планетой. Не захочет, еще побарахтаемся. Но недолго. Каждому отмерено. Никто не уцелеет. Все закончат одинаково. В толпели. «Поодиночке ли? Нам ли, рожденным, чтобы сгинуть, не верить в себя?» «Хочу верить в человека. Хочу верить, значит, уже верю. В себя, в семью, в друзей, в язык свой, в землю, в пространство пустые иголки, в пьяных и трезвых, в проклятых и прославленных».